Хотя Зеркнив в душе бронил и проклинал Айнза, он признал его способности. Он специально заставил нас ждать, а затем провел по всем комнатам, чтобы мы не могли предъявлять ему претензий. Надо сейчас обговорить детали и развеять наши сомнения по поводу этого предприятия, иначе он решит, что у нас все схвачено и будет эксплуатировать в будущем. Только Зеркнив собрался начать говорить, как Айнз опередил его. «Демиург – один из моих наиболее доверенных подчиненных. Я уверен, что в дальнейшем не возникнет проблем, если он и Рон обсудят дела». «Это было бы замечательно». Зиркниф заставил себя улыбнуться. Это был первый раз, когда он почувствовал полное превосходство своего оппонента. «Поскольку он уже столько сказал, все дальнейшее будет тратой времени». Услышав следующие слова Айнза, Зеркнив в очередной раз ощутил свою наивность. «Итак, ситуация изменилась. Теперь Зиркнив – союзник Назарика. Отправить вас домой так быстро будет выглядеть грубо. Раз уж вы здесь, почему бы не провести ночь? Примите это как приглашение». «Значит, не только Рона. Он также хочет заполучить всех нас? Хуже того, он может планировать что-то похуже». Несмотря ни на что, было трудно поверить, что этот невинный акт благотворительности без каких-либо скрытых мотивов. Он проклял искривленное лицо Демиурга, когда тот ответил. Понятно, от всего сердца. Нет, нет, нет, мы не хотим беспокоить вас. В конце концов, мы должны вернуться, чтобы начать приготовление. Вот как. Какая досада. Если вам так удобно. Нет, прошу, позвольте одному из моих слуг... «Отвезти вас домой». Зеркнив представил себя оседлавшим дракона, и у него появился интерес к предложению Айнза. Однако он отбросил эти мысли в сторону, ведь Айнз не мог просто так предложить подобные. Да и оставаться у него в долгу Зеркнив не хотел. «Я глубоко признателен вам за столь щедрое предложение, и я благодарю вас. Тем не менее, я чувствую, раз я прибыл сюда в карете, я должен вернуться тем же путем». «Безголовая лошадь-нежить может скакать день и ночь без отдыха. Прошу меня простить, но при всем уважении я вынужден отказаться». «Вы вынуждены?» «Понимаю». Он чувствовал, что в его словах было разочарование. Это было притворством. Или он действительно разочаровался? Зиркнив не мог это понять, хотя он подозревал, что это, скорее всего, притворство. «В любом случае...» Пока они не вполне понимают всех текущих обстоятельств, он должен избежать утечки информации из Империи о созданном союзе с нежитью Айнзом. Начнем с того, что если он будет использовать нежить, которую так ненавидят жители Империи, в качестве транспорта, то потеряет доверие населения. А что скажут священники, которых он привез с собой? В общем, это будет некрасиво. Тогда позвольте мне вернуться в мои владения. «Очень хорошо». «Демиург, сопроводи наших гостей наружу!» «Нет-нет, незачем не так беспокоиться!» «Впрочем, так как это редкая возможность, то, может, горничные?» «Никогда еще раньше не видел столь прекрасных дам!» Айнс вытянул шею от удивления. Это было невероятно поддельное движение. Зиркнив боролся с собой, чтобы удержать свой гнев под контролем, когда он улыбался Айнзу. «Он знает, что мы опасаемся Демиурга», но по-прежнему провоцирует нас им. Я никогда прежде не видел такого зла. Он представляет угрозу для дальнейшего существования человечества. Ну что ж, пусть будет так. Скажите горничным, чтобы сопроводили императора и его людей к каретам? Ах, какой прекрасный день для союза. Как хочется объявить этот день праздничным. Ты имеешь в виду отпраздновать день, когда ты сделал нас рабами? Скрикнул внутри себя, зиркнив, улыбнулся Айнзу и выдавил. «Именно! Да, именно!» Часть четвертая После завершения переговоров Айнз собрал стражей у себя в комнате. Альбедо, Демиурга, Ауру, Мара, Коцита, Шалти и Себаса. Айнс подал знак, чтобы стражи встали с колен. Он облокотился обеими руками на стол, Закрыв ладонями нижнюю часть лица. Его несуществующий живот болел. Он тревожным взглядом посмотрел на Демиурга и Альбеда. Не похоже, что они разозлились. Но и говорить что-либо не спешили. Однако способен ли кто-либо прочесть их эмоции сквозь маску холодного безразличия? Подумав так, он внимательно присмотрелся к ним снова, пытаясь уловить малейшие признаки недовольства. «Хочу сбежать отсюда!» В первую очередь. С какой стати я сижу тут? Нет, для подобного уже слишком поздно. Сказанные слова не вернешь. Выпрями спину к чертям, Айнзеллгон. Хотя фантомные боли вроде бы стихли, его по-прежнему не покидало чувство тошноты. Когда он узнал, что император приближается к Назарику, как и планировалось, не смог удержаться от скользкого вопроса к Демиургу: тогда что мы будем делать дальше? Но в ответ получил. Поскольку все идет, как и предсказывалось ранее, нам следует действовать согласно плану. «Но я не понимаю, что это за план!» Разумеется, сказать такое вслух он не решился. Как правитель великой гробницы Назарика, Айнс принял положение, которое соответствовало ожиданиям НИП. Он считал их детьми своих товарищей по гильдии, нуждающимся в его опеке. Он не мог не оправдать их ожидания и всегда вел себя величественно, в соответствии со своим титулом. Даже если ему надо было отвечать только «да» или «нет». Когда же дело дошло до плана Демиурга, Айнс ощутил себя во тьме неведения. Фактически переговоры с Зиркнифом Рун Эльниксом Эль Никсом оказались экспромтом с верой, что несмотря ни на что найдется выход из ситуации, а что по поводу его уверенности в правильно подобранных словах для переговоров Ну, попросту говоря, никакой уверенности не было вообще. Подобно студенту, ожидающему свою оценку, он уставился на этих двоих. Немного похоже на собеседование при приеме на работу. Когда он только начинал работать, он испытывал похожие ощущения. И так, как и планировалось, император сделал свой ход. Айнс сделал глубокий вдох. Когда он, как казалось, собирался начать речь, голос со стороны прервал его. «Владыка Айнс, мне неловко спрашивать, но хотелось бы узнать, почему вы позволили человеческому императору занять место соучредителя? Разве не следовало покорить империю силой?» В ответ на вопрос Шалти, несуществующее сердце Айнза ёкнуло. В целях захвата мира они решили надавить на империю. Для этого империи было позволено провести атаку на Назарик, а затем угрозами и силой, Предполагалось вынудить императора вести переговоры. Следом за этим надо было продемонстрировать подавляющую мощь Назарика. Именно так эта операция должна была пройти. Это все известно Айнзу, но вот причины, по которым им следовало явить впечатляющую силу Назарика императору, оставались для него загадкой. В связи с этим он не представлял, как корректно ответить на вопрос Шалти. А тем временем ее мысль продолжила развивать аура. Шалте права. Мы побывали в их столице и убедились, что она ничего из себя не представляет. Айнс пробежался глазами по остальным стражам. Выражение их лиц указывали на схожие позиции. Пусть даже они не имели намерений противиться решению Айнза, их хозяина, и даже если они примут его позицию за правильную, их сомнения так просто не рассеются. Кроме того, они желали знать причины такого выбора Айнза чтобы понять его истинный замысел, дабы более эффективно оказать ему поддержку. Без понимания его мотивов, своими действиями они многократно увеличат шансы на провал. В частности, двое стражей чувствовали себя особенно неудобно в связи с отсутствием осведомленности, а именно Шалти и Себас, уже допустившие ошибки в прошлом. Оба с нетерпением смотрели на Айнза, навострив уши, дабы не пропустить ни одного его слова. Подавляя стресс от пребывания в центре всеобщего внимания, Айнс искал выход из этого затруднительного положения. Во-первых, мне нужно решить, стоит ли согласиться или отклонить слова Шалти и Ауры. Согласие означает покорение Империи как часть плана, но отказ, в свою очередь, означает, что мы не собираемся захватить Империю сейчас. На какую сторону станут Демиург и Альбеда? «Ох, нет, это плохо, я молчу слишком долго». С холодной улыбкой на лице Айнс рассмеялся, затем вздохнул. Шансы были 50 на 50. Допустив сейчас промах, все, что ему потребуется, это как-нибудь подстроиться под новый план действий. Ну а с другой стороны...